Глава 5. Разработка плана действий. Атланты всегда были готовы к самопожертвованию, и особенно в такие моменты. В этом плане Атлантиды и Аслан очень похожи. Здесь королевская семья также несёт на своих плечах большую ответственность. Единственная разница в том, что атланты более искренне в своих мотивах. Согласно анализу, сделанному по сообщённой информации, Ванжан придаёт большое значение связям, и если такая связь появится у него с Атлантидой, То он никогда от неё не откажется. Лорды согласились с этим. Атланты очень хорошо чувствуют подобное, даже лучше, чем старешные Дейдары. Собственно, причина, по которой они в своё время выбрали Аслан своим союзникам, тоже заключалась как раз в этом. У них появилась уверенность, что их не предадут. Таким образом, если принцессе Синьюе удастся стать женой Ван Ванджана, то для него это будет равносильно произнесению клятвы верности Атлантиде. К тому же, атланты совсем не заботятся о классовой принадлежности. Тем не менее, в ответ послышался тяжёлый вздох принца Халиня. "Думаю, что пока нам стоит отложить эту идею в сторону. Не говоря уже о том, что Ван Джено и Ай не удалось недавно укрепить свои отношения, мы должны учитывать чувство будущего правителя империи Аслан, который является нашим союзником. По сравнению с этой идеей, нам лучше стараться помогать Ван Джено. Следует показать ему наши дружеские отношения, не боясь что либо потерять при этом. И тогда я уверен, он не бросит Атлантиду в трудные времена". Но ваше величество, ваши слова имеют смысл, но риск слишком велик. Настолько, что мы не можем пойти на этот шаг. Я могу быть уверен только в максимально тесных связях, лишь при таком варианте он никак не сможет бросить нас в кризисе. Большинство из лордов кивнули в знак согласия с халифом, остальные же выступили против. Больше всего они были не согласны с тем, что нужно учитывать чувства Айна, того, их терзали сомнения касательно верности Ванжена своим друзьям. Если это окажется не так, а они поставят на кон вообще всё, то конец Атлантиды будет очень плачевным. Даже сотрудничество с Асланом будет менее рискованным, чем это. Зал вновь наполнился спорами, в широкой перспективе брак Так или иначе выглядел более удачным вариантом. В таком случае у Атлантиды будет больше гарантий на получение помощи от Оракула. Что касается очарования цели, то красота, статус и темперамент принцессы Атлантиды будет привлекательным для любого мужчины. Можно сказать, что она единственная, кто может сравниться с Айной, причём во всех смыслах. В дополнение к этому, Атлантида всегда гораздо лучше относилась к Ванжену, чем Аслан, чего только стоят поступки Кашавэн. Никто из атлантов никогда не делал и не говорил Ванжену ничего плохого. Более того, они готовы оказать ему поддержку и возвысить его статус в коалиции небывалого уровня, сделав его своим представителем. Те, кто размышлял подобным образом с самого начала, верили, что Ванжен сражается за то же, за что сражаются и все остальные люди. То есть за славу, власть и положение в обществе. Что же касается Айны, они же ещё не сыграли свадьбу, чтобы увести её жениха выглядело моральным поступком. В конце концов, первая любовь бывает обманчива. А почему никто не поинтересуется моим мнением? Я вдруг спросила Синьюэ Атлас. После этого все сразу же замолчали. Обычно принцессы готовы на всё ради всеобщего блага, поэтому никто из присутствующих не подумал спросить её согласия. В их представлении вопрос тут может быть только в том, охота она пойдёт на это или же не совсем. Заметив озадаченные лица, принцесса улыбнулась. Мне кажется, Ван Чжэн достойный выбор для меня. Так что стоит попробовать. Ответственным за наблюдение за Ван Чжэном был не только Хаолень, но и Синь из-за чего девушка уже очень давно захотела познакомиться с ним поближе. Можно сказать, что ей понравилось его смелость идти против устоявшихся правил. Войдя в дом, в котором всё это время жил Са со своими новыми товарищами, старые друзья начали переглядываться с улыбками на лицах. Ван Жэн, Са Марс, Аливейдус и Зонг Гелилик были одного поля ягоды. Независимо от окружающей обстановки, они будут оставаться спокойными, и к тому же легко выработают план действий. В этом заключалась главная разница между ними и остальными, которые легко могут пасть духом, вплоть до того, что потерять контроль над своими эмоциями, как Мэнка». Таким образом, можно сказать, что костяк этой команды сформировался ещё до того, как Ван Джен прибыл на планету Оракул. И ни у одного из них не было страха, вместо этого ребята были взволнованы. Борьба с таинственным святым учением будет сложной, но и очень интересной. Позвольте мне познакомить всех с союем синем. Он мой хороший друг ещё со средней школы, а также тот, кому я завидовал всё это время. Если бы он был просто красив, то чёрт с ним, но он также невероятно талантлив, произнёс Ван Джен. Эти слова немного шокировали остальных. Если бы это сказал кто-то другой, то ладно, но все присутствующие были осведомлены о достижениях Ван Жэна. Ван Жэн не вводил в заблуждение своих друзей. Натянув горькую улыбку, возразила Сюй Сень. Этот парень всё тот же, даже спустя столько лет. Кстати, представлять их не требуется. Моя все они хуже наслышаны. Приятно познакомиться. Я Сюй Сень, специализируюсь на духовном контроле и обладаю способностью предсказывающего типа. Все остальные в первую очередь товарища Мантянь. Они вместе учились в военной академии "Личного пути". Позволяем самим сказать о себе пару слов. Меня зовут Мэнка. Я воин земного ранга. Не знаю, чем вы думаете здесь заняться, но я определённо первым делом собираюсь спасти Мантянь. После этих слов Мэнка бросил взгляд на Ван Жэна. Юань Цзын поспешил отощить товарища в сторону. Он понимал, что Мэнка просто раздражён и ведёт себя таким образом совсем не для того, чтобы повыпендриваться. Однако, к высшим мастерам земного ранга стоит проявлять как минимум чуть больше уважения. Я Юань Зэн. В прошлом командир отряда мехов на корабле Мантянь, Кан Сики и Ходунк специализируются на технике. Ван Жан, Мантянь говорила, что ты способен вытащить нас отсюда. Скажи, у тебя есть какой-то готовый план касательно этого вопроса? Янь Зэн был относительно спокоен. В будущем они будут сражаться плечом к плечу, поэтому между ними не должно быть никаких конфликтов. По того, нынешние условия на планете Оракул совсем не подходят для выяснения отношений внутри коллектива. Если будем действовать тихо, то у нас получится ворваться в главную лабораторию святого учения. Мы бы и сами смогли провернуть это. Однако мы не знаем, как выбраться с этой планеты. Сразу же вставил слово Менка. Вы знаете, где она находится? спросил Ванжан. Выражение лица Мэнки наполнилось гордостью, однако он не успел ничего ответить, вместо него это сделал закиравший головой Крансике. Мы смогли пробраться в их систему, и хотя теперь нам стало понятно, что вывести её из строя у нас никак не получится, нам удалось выяснить местоположение всех подопытных. Если у тебя есть способ покинуть это место, то прошу, давайте таким лабораторию и спасем Мантянь. Что касается всех остальных заточённых здесь, то тут они уже точно будут бессильны. Без помощи армии и коалиции млечного пути этот вопрос не решить. Ван Джен посмотрел на Сюй Исиня и тот с лёгкой улыбкой пожал плечами. После этого он уже хотел было начать объяснение, но тут подал голос Марс. Идея, конечно, хороша, но она слишком наивна. Что ты хочешь этим сказать? Только присевший Мэнка тут же вскочил со стула. Аливедо сбросил на него недовольный взгляд. Порой большую опасность представляют не враги, а товарищи по команде, не неспособные трезво мыслить. Ванген выпендривался в храме не только ради привлечения союзников, но и для того, чтобы растормошить это гнездо. Хотя мои посторонние здесь Если удастся устроить споры в рядах противника, это сыграет нам большую службу. Найти удобную возможность можно, устроить внезапное нападение на основную лабораторию нет. во всяком случае до тех пор, пока мы не найдём способ справиться с мастером небесного ранга, а точнее даже с двумя мастерами. Абидонцы никогда не ценили вежливость, однако и у них есть свои плюсы. Во всяком случае безрассудных среди них точно не бывает, а если и встречаются, То есть них быстро выбивает всю все их же товарищи. А левый Дусеменко начали стрелять друг з друга глазами, от чего атмосфера в комнате сразу же накалилась, но Ван Джен только улыбнулся этому. «Рерик, расскажи, как попал сюда и что видел за это время. Он пришёл последним, так что ему требовалось для начала понять всю ситуацию, прежде чем сформулировать план действий. Ой, лучше и не спрашивай об этом, а то все подумают, что я самый бесполезный здесь. Что касается увиденного, то согласно моим наблюдениям, главные 13 старейшин умеют держать слово. Во всяком случае, если у них нет более лучшего плана, то вполне можно попробовать тот метод, который предложили они. Конечно, идея Мэнки в таком случае сойдёт, но тогда нам ещё надо найти способ покинуть планету. Предложение Мэнки действительно было рабочим только в формате спасти и убраться во всесие. В противном же случае им придётся противостоять небесным мастерам, а может и всей планете. Как бы там не было, Итак, всё равно будет плачевным.